Часть 23 Садясь в машину, Варвара хлопнула дверью сильнее обычного и не сразу попала ключом в замок зажигания. Игрушечная собачка на капоте недовольно затрясла головой. «Убийца холодов, а кулик медлит, какого черта?» – спросила она, не пытаясь унять нарастающее раздражение. «Борис Евгеньевич поймал не одного маньяка, он знает, что делает», – ответила Елена, хотя в ее голосе чувствовалось сомнение. Вы сами в это верите? Варвара повернулась с лицом к Елене и буравила её взглядом. Ва что? Что он самый умный и весь из себя? Варвара качнула раскрытой ладонью, подбирая нужное слово. Неотразимый. Он опытный. Изобличить маньяка ему мало. Он хочет поймать Живареза с поличным, предположила Елена. Это высший пилотаж в нашей профессии. Тогда пусть переселится к Василию его. «Думаешь, вице-губернатор следующий? Видели, как Василий втрясся? Чиновников же не просто так убивают, а по делу. Каждый что-то хапнул, кого-то обманул, унизил, прошелся катком и не заметил», — убежденно говорила Варвара. «Терпеть не могу голословных обвинений, нужны доказательства». «Вот и докажите. Василий его будет легче, если его посадят, чем он окажется трупом», — Петелина задумалась. Странный маньяк действительно охотился только на чиновников и с каждым разом выбирал жертву всё выше по карьерной лестнице. А вдруг в его больном воображении он не преступник, а вершитель правосудия. Он убеждён, что занимается тем, что обязаны делать правоохранительные органы, и очищает общество от скверны. "Васильевым я займусь", пообещала Елена. "Возьмём Холодова сами", предложила Варвара, обнажив белые зубы и блеснув чёрными глазами. Вы же тоже начальник. Типа, вы приказали, я сделала. Мне кажется, ты хочешь отомстить врачу. О чём вы ругались? Это личное. Вот и не смешивай личное со служебным. В лабораторию, приказала Петелина. Да пожалуйста, Варвара сказала так, словно плюнула. Вдобавок оторвала дурашливую собачку и вышвырнула её в окно. Петелину перестали удивлять выходки оперативницы. Она убедилась, что Варвара черно-белая не только внешне, но и в душе. В криминалистической лаборатории Миша Устинов ютился уже не в проходе, а занимал два широких стола у стены. Он перемещался в офисном кресле от компьютера к приборам, отталкиваясь от края стола и не сразу заметил появление Петелиной. «Чем порадуешь?» – поинтересовалась Елена, дотронувшись до его плеча. «Вы вовремя! Я уже хотел звонить!» «Помните костюм, который мне передали?» «Ну, конечно, в нем был убит Миронов полгода назад». «Я нашел на костюме микрочастицы спермы, той же самой, мы имеем дело с серийным убийцей». «Ежу понятно», – ухмыльнулась Варвара. «У вас умные ежи», – осадила ее следователь. «А присяжным потребуются веские доказательства, что весной и осенью убийство совершал один и тот же человек». «То для суда», – пренебрежительно обронила Варвара. Легко быть опером, подумал следователь. Пушка в руку, морды об асфальт, нацепил браслет и в камеру. А сбор доказательств, привлечение свидетелей это уже не их проблемы. Так некоторые преступники оказываются на свободе. Спасибо, Миша. А ты жаловался, что техника здесь устаревшая, пожурила Петелина главастика. Зато эксперты грамотные. Заметив старшего следователя, к Петелиной поспешил начальник лаборатории Сорин. Он был чрезвычайно доволен собой. Елена Павловна, ваш Михаил умница, но и у моих сотрудников голова на плечах не для кепки. У스티нов нам подсказал один метод, и ребята довели до ума. Соррен одобрительно посмотрел на главастика. Сработались, поняла Елена. Про какой метод вы говорите? Я сразу про результат. На ладони, найденной в пруду во дворе Ивакина, сохранились следы семенной жидкости. Мы только что закончили анализ ДНК. Совпадение с предыдущими случаями стопроцентное. Вот это оперативность, не знаю, как и благодарить. Я вам подскажу, оставьте Устинова нам на полгодика. Он вам через неделю на доезд будет клянчить новые приборы. Так внамы приборы из Москвы подбростит. О, я думала самый скромный человек мой муж, а оказывается, ему есть у кого учиться. Сорин расплылся в довольной улыбке, устинов напомнил, глядя на Варвару. Нам нужен образец пота жировых подозреваемого. Кто-то обещал достать. Фамилия Холдова не прозвучала, но все догадались, что речь идёт о нём. Но «Ну, обещал. Варвара взглянула на часы в телефоне. Сейчас у Холдова закончится приём. Я войду в его кабинет и заберу стаканчики, из которых он пил. Он сбрасывает их в урну под столом. Стаканчики из-под воды, поморщился главасик. Не самый лучший материал. А что лучше? Кровь сделаю, расквашу ему нос и вытру платком. Так пойдёт? Устинов молча поднял брови. Вот это да. Варвара окончательно приободрилась и обратилась к петеленной. Елена Павловна, мне нужен чистый платок. У вас есть? Следователь внимательно посмотрел на неё. Возбуждённый взгляд красноречиво говорил, что остановить Варвару будет гораздо сложнее, чем разрешить ей действовать. Она решила взять паузу, вспомнила, что должна принять лекарство, сверилась с инструкцией Холодова, достала из сумочки нужную таблетку, отошла к кулеру с водой. Варвара не отставала, тоже наполнила стаканчик и проглотила свою пилюлю. «Я к Холодову?» – спросила она. «Лекарства от него?» «Как и ваши таблетки. Я покупала их в аптеке, а тебе, кажется, он лично выдал, не боишься?» «Боюсь, когда они заканчиваются. Так я к нему?» Петелена протянул ей пачку салфеток. Насчёт ударов нос. Это серьёзно? А есть возражения? Грубо, но эффективно. Петелена присматривался к Варваре, пытаясь понять, шутит она или нет. Могу чуть нежнее, проникающий поцелуй, и та же салфетка. Ваша голова истек разберётся, где чья слюна. Широкий арсенал. Верю, справишься, решилы закруглить разговор и Елена. Подбрось меня в ВВД и действуй. Перед уходом Петелина оставила инструкцию по приёму лекарств Устинову. Холодов передал мне бумагу из рук в руки. Изучив предмет под отожеравых следов, эксперт скривился. Вы 10 раз её сворачивали и разворачивали, да и время прошло, и всё-таки. Оставляйте, посмотрю, мне хотя согласился Миша. Инструкция легла рядом с фотографией Владимира Соцкого. Устинов был убеждён, что ничего подходящего для анализа ДНК он от бумаги не получит и надолго забыл о ней. Но когда в следующий раз его взгляд скользнул по фотографии и распечатке, эксперт присмотрелся и засел за приборы.